Глава 18 Следующий рабочий день оказался ненамного спокойнее предыдущего. Приемная по-прежнему напоминала проходную. «Всем было что-то от меня нужно. Найти важную бумагу, назначить встречу с директором, ну или в принципе объяснить, что здесь происходит». И только в обеденный перерыв обстановка стала немного спокойнее. Я быстро подхватила сумочку, и выбежала на улицу. У меня сегодня было срочное дело, гораздо более важное, чем глобальный прорыв нашей компании. Мне нужно было встретиться с Егором. Странным образом, этой ночью мне не давали спать мысли именно о нем, а не об его отце. О чем он хотел поговорить со мной? Вдруг у него серьезные неприятности? Что там такого может быть у маленьких мальчиков? Притесняют хулиганы? А может, новая няня оказалась садисткой и пока никого нет дома, шлепает его ремнем по попе? Воображение рисовало Тихого, забитого Егорку с размазанными по щекам слезами. Нет, этого мое сердце никак не могло вынести. Егор, буду у вас дома через 15 минут, сообщила я по телефону, располагаясь в такси. Ура! Слушай внимательно. Не заходи в дом, иначе этот педагогический монстр все расскажет папе. Жди меня у забора, там, где сверху видны ветки огромной яблони. Ну все, мне пора бежать, она уже идет за мной. Найти нужное место не составило труда. Я остановилась около забора под сенью густой яблочной кроны. Конечно, выглядело это крайне глупо, но разве я могла оставить Егора в беде? не прошло и пяти минут как сверху раздался шорох и из за листвы выглянуло лицо мальчишки он не выглядел измученным или забитым и я с облегчением вздохнула постранись крикнул егор и в тот же момент с грохотом рухнул на землю рядом со мной не дав мне опомниться он быстро поднялся отряхнулся и бросил на меня озорной взгляд я знал что ты приедешь сообщил он я уже давно заметил что ты мега-клёвая». «Спасибо», — улыбнулась я. Комплимент, конечно, был спорный, зато очень искренний. «Поэтому я тут подумал и кое-что решил», — сказал он, не обращая внимания на моё смятение. «Тебе надо выйти замуж за моего папу». В этот момент мне показалось, что над нами грянул гром, земля содрогнулась, а всё моё тело сковало льдом. Но, конечно, на самом деле ничего такого не происходило. Летний день продолжал радовать отличной погодой. Просто мне вдруг захотелось одновременно плакать и смеяться. Но при ребенке позволять себе такое было нельзя. Знаешь, у взрослых все не так просто. Вздохнула я. Понимаю, тебе хочется, чтобы ваша семья была большой и дружной. И это здорово. Я уверена, что рано или поздно «Твой папа познакомит тебя с женщиной, которая... которую...» «В общем, я уверена, что она тебе понравится». «Вообще-то мне нравишься ты», — возразил Егорка. «Зачем нам нужна какая-то еще женщина?» «Ты мне тоже очень нравишься», — призналась я. «И я с удовольствием буду играть с тобой, в любом случае». Егор задумался, забавно надув губы. «К чему такие сложности?» Сказал он «наконец». «Все-таки мой план был лучше». Кажется, сдаваться он не собирался. И в конце концов обязательно одержал бы победу, учитывая, что спорить с ним по этому вопросу мне совершенно не хотелось. «Егор, где ты прячешься?» Послышался голос с той стороны забора. «Выходи, Шалун, нам пора устроить эмоциональную разрядку». «Слышала?» Мальчишка сердито сжал губы. «Она!» «Заставляет меня каждый день слушать пение птиц, записанное на диске. Ей кажется, что после этого я должен стать спокойнее. Ну разве я смогу это долго терпеть?» Он насупился, и даже волосы на макушке приподнялись, как иголки у ежика, настроившегося на долгую опасную борьбу. «Мне пора», — сказал он, — «а то она сейчас будет звонить папе». Но прежде чем скарабкаться обратно на дерево, Он подошел ко мне, порывисто обнял и прижался всем телом. Я сжала его в объятиях и осторожно погладила по голове. Только сейчас я поняла, насколько нуждается этот сорванец в самых простых вещах — заботе, понимании, материнской любви. Я прижимала мальчишку к сердцу, и мне так не хотелось отпускать его туда, где равнодушные взрослые даже не стремятся понять его. В мир, где он — всего лишь трудный ребёнок, вечный источник проблем, помеха в размеренной спокойной жизни. И даже самый лучший человек в мире — папа — вдруг отдалился, отдав его в трудный момент на произвол высокопрофессиональных нянь. Мне было жаль его, и я бы многое отдала за возможность всегда быть рядом, чтобы он точно знал, что в нужный момент всегда найдётся человек, способный его выслушать. Я очень плохо разбиралась в детях и во всем таком, но в тот момент почему-то была уверена, такой друг Егорке очень нужен. «Егор!» В голосе доносящемся из-за забора уже явно чувствовалась тревога. Я неловко чмокнула мальчишку в макушку и прошептала. «Беги уже!» Он ловко взобрался по забору, цепляясь за яблоневые ветки. «Да иду уже!» услышала я его недовольный голос, явно обращенный к няне, и медленно пошла в обратную сторону. Эта короткая, странная встреча с Егором вызвала во мне целую бурю эмоций. И я подумать не могла, что так сильно успею привязаться к мальчику. И он тоже хорош. «Тебе надо выйти замуж за моего папу!» Эх, знал бы он, сколько я готова была отдать за то, чтобы это оказалось реальностью. Когда я входила в офис, мысли в голове все еще не улеглись. Я старательно раскидывала их по углам, обещая вернуться к ним вечером. Сейчас нужно было сосредоточиться на работе. На столе уже возвышалась целая кипа разных бумажек. Так, что у нас тут? Договоры, приложение к договорам, приложение к приложениям, мое заявление об уходе. Стоп. Я же, кажется, хотела его выбросить. Прежде чем скомкать листок, я бросила на него мимолетный взгляд и остолбенела. В правом нижнем углу стояла размашистая подпись, которую я бы не спутала ни с какой другой на свете. Марк Эдуардович подписал мою увольнительную. Я бессильно грохнулась на стул. Должно быть, во вчерашней суматохе я подкинула ее вместе с ворохом других бумаг. и что же «Выходит, я теперь безработная?»